пролог. Прислуга называла их маленечками, крошечными привидениями. Во-первых, они были самыми юными и низкорослыми в доме князя. Во-вторых, шныряли по поместью, как хохочущие фантомы, прячась в тумбочках, чтобы подслушать чужие разговоры, или крадясь на кухню, чтобы стащить последние в этом сезоне персики. Мальчика и девочку привезли в поместье с разницей в неделю. Очередные сироты, жертвы приграничной войны, беженцы с чумазами от грязи и копоти лицами, найденные в руинах ближайших городков, их отправили в поместье князя, чтобы обучить грамоте и какому-нибудь ремеслу. Мальчик был невысокий и коренастый. С его лица не сходила застенчивая улыбка. Девочка же была совсем другой и знала это. Как-то спрятавшись в кухонном буфете, чтобы подслушать, о чем сплетничают взрослые, Она услыхала, как экономка князя Анна Куя проворчала. «Маленькая уродина, бледная и кислая, как стакан свернувшегося молока. Дети не должны так выглядеть». «А какая она тощая!» — поддакнула повариха. «Девчонка никогда не доедает свой ужин!» Скорчившийся рядом с девочкой мальчик прошептал. «Почему ты не ешь?» «Потому что земля и то вкуснее, чем ее стрепня, А мне нравится». «Конечно, ты ешь все подряд». Они вновь прижали уши к щели между дверцами шкафа. Через мгновение мальчик добавил «Я не считаю тебя уродиной». шикнула на него девочка, но тут же улыбнулась, скрыв лицо в тени. Летом они изнывали от долгих часов рутинной работы по хозяйству, за которыми следовали нудные занятия в душных кабинетах. В самое пекло дети укрывались в лесу, охотясь за птичьими гнездами, или купаясь в маленьком мутноватом ручье, или часами валялись на лугу, наблюдая, как солнце клонится к закату, обсуждая, где они построят свою молочную ферму, и споря, будут у них две белых коровы или три. Зимой князь переезжал в свой городской дом в Усальте. Дни становились все короче и холоднее, а преподаватели все больше пренебрегали своими обязанностями, предпочитая сидеть у камина и играть в карты, попивая квас. Запертые в четырех стенах старшие дети от скуки постоянно учиняли склоки и драки. Поэтому мальчик и девочка прятались в заброшенных комнатах поместья, разыгрывая спектакли перед мышами и пытаясь согреться. В тот день, когда приехали экзаменаторы Гриши, дети заняли место у окна одной из пыльных спален наверху, надеясь хоть мельком посмотреть на почтовую карету. Вместо этого они увидели сани, запряженные тройкой черных лошадей которые проезжали через белокаменные ворота поместья. В полной тишине они следили, как сани скользят по снегу к главному входу княжеского дома. Три показавшиеся фигуры были в элегантных меховых шапках и тяжелых шерстяных кафтанах красном, темно-синем и фиолетовом. Гриши! выдохнула девочка. Быстрее! крикнул мальчик. В мгновение ока они выскользнули из своих башмаков и бесшумно пронеслись через зал, прокрались через пустой музыкальный класс и притаились за ближайшей колонной галереи, откуда отлично просматривалась гостиная, в которой Анна Куя предпочитала принимать гостей. Та как раз разливала по чашкам кипяток из самовара, похожая на ворону в своем черном платье, большая связка ключей позвякивала на ее талии. «Итак, только двое в этом году!» — послышался грудной женский голос — Дети всмотрелись через балконные перила в комнату под ними. Двое грешей сидели у камина — статный мужчина в синем кафтане и утонченная женщина с надменным лицом в красном. Третьим был светловолосый юноша, который мерил шагами комнату, по-видимому, разминая ноги после долгого путешествия. — Да, — ответила Анна Куя, — мальчик и девочка, наши младшеньки. Мы думаем, что им около восьми. — Думаете? — вскинул голову мужчина в синем. «Поскольку их родители мертвы, мы понимаем», — перебила женщина. «Конечно, мы большие почитатели вашего учреждения. Если бы только больше знати и интересовалась судьбой простолюдинов, наш князь великий человек», — проговорила Анна Коя, — «дети на балконе переглянулись. Их покровитель, князь Керамзов, был прославленным героем войны и родителем о благе народа». Вернувшись с фронта, он устроил в своем поместье сиротский приют и пристанище для вдов. Единственное, о чем их просили, — упоминать имя князя в ночных молитвах. «И какие они, эти дети?» — спросила женщина. «У девочки талант к рисованию. Мальчишка же по большей части сидит в доме, пропадает на лугу или же бегает по лесу. Но какие они?» — повторила незнакомка. Анна Куя поджала пересохшие губы. «Какие?» «Недисциплинированные, упрямые, слишком привязанные друг к другу, они...» «Они слышат каждое наше слово», — перебил юноша Фиолетовым. «Мальчик и девочка подпрыгнули от неожиданности». Он смотрел прямо туда, где они укрылись. Дети кинулись за колонну, но было слишком поздно. Голос Анны Куи походил на удар хлыста. «Алина Старкова! Мальен Орецов! Немедленно спускайтесь!» Алина и Мал нехотя поплелись вниз по узкой спиральной лестнице в конце галереи, Когда они достигли последней ступеньки, женщина в красном встала и жестом подозвала их к себе. «Знаете ли вы, кто мы?» Ее волосы были серыми, как сталь, все еще красивое лицо покрывали морщины. «Вы ведьмы!» — буркнул себе поднос мал. «Ведьмы?» — возмутилась она и развернулась к Аникуе. «Этому вы их учите? Суеверием и клевете?» Экономка залилась румянцем, а женщина в красном вновь повернулась к Малу и Алине. Ее темные глаза сверкнули. Мы не ведьмы, а практики малой науки. Благодаря нам эта страна и это королевство находятся в безопасности. Как и благодаря первой армии, тихо вставила Анакуя, Куя, и в ее голосе безошибочно слышались стальные нотки. Женщина в красном застыла, но мгновенно овладела собой, как и благодаря армии короля. Юноша фиолетовым улыбнулся и наклонился к детям. Когда листья меняют свой окрас, считается ли это магией? спросил он ласково. Или когда ваша рука заживает после пореза, а когда вы ставите кастрюлю с водой на плиту и она закипает, это тоже магия? Мал округлил глаза и покачал головой, но Алина нахмурилась и парировала: любой может вскипятить воду. Анакуя раздраженно вздохнула. Но женщина в красном рассмеялась. Ты совершенно права, это любому по плечу, но не каждый может освоить малую науку. Поэтому мы пришли, чтобы протестировать тебя. Она повернулась к Аникуе. Оставьте нас. Подождите! воскликнул Мал. А что, если мы окажемся грешами? Что с нами будет? Женщина в красном перевела взгляд на детей. Если хоть один из вас окажется грешом, что очень маловероятно, то это счастливое дитя отправится в специальную школу, где мы учим пользоваться своим даром. — У вас будет лучшая одежда, лучшая еда, все, что только душе угодно, — подтвердил юноша в Фиолетовом. — Как вам такое? — Это большее, что вы можете сделать для своего короля, — вставила Анакуя, Куя, замерев в дверном проеме. — Совершенно верно, — миролюбиво согласилась женщина в красном. Мальчик и девочка переглянулись, — Если бы взрослые следили за ними внимательнее, они заметили бы, и как дети взялись за руки, и взгляд, которым они обменялись, князь бы узнал этот взгляд. Ведь он провел многие годы в опустошенных землях у северной границы, где деревни постоянно находились в осаде, а крестьяне продолжали бороться, почти не надеясь на помощь короля. Он видел босых, но непреклонных женщин, которые без всякого страха смотрели в лица врагам, наставлявших на них свои пики. Князь бы легко узнал взгляд мужчины, готового защищать свой дом всего лишь с камнем в руке,